Глава третья. Как вернуть себе силу? Почему магическая сила уходит? Бывает так, что я не чувствую в себе никакой энергии, хотя честно исполняю все практики и ритуалы. Сила куда-то уходит, и я не могу это контролировать. Так происходило всегда. На протяжении жизни, начиная с самых ранних детских лет, мы то тут, то там теряем свои силы, а некоторые события уносят частицы души. Старые обиды, которые все еще причиняют боль, забирают мою магическую силу. Но ее можно вернуть. Сила не уходит навсегда. Она возвращается, если мы по-настоящему хотим этого. Множество женщин живут, не зная, насколько они сильны. Они растеряли свою магическую силу. Скорее всего, и ты не знаешь своих настоящих возможностей, того, как они велики» потому что еще не встречалась со своей силой в полной мере. Тебе еще предстоит собрать эту силу из тех мест и событий, где она была оставлена, и от тех людей, кому ты ее отдавала. Как и почему мы оставляем свою магическую силу в прошлом? Во-первых, когда мы пасуем перед неприятностями и сложными ситуациями, опускаем руки. Во-вторых, когда кого-то ставим на пьедестал, считаем его лучше себя. Творим себе кумира. Когда любишь кого-то больше, чем себя, это не любовь, а зависимость. Чтобы любить, надо иметь в своей душе запасы энергии любви. Если у нас нет этой энергии даже для себя, откуда же она возьмется, чтобы любить другого? А потому, когда мы превозносим кого-то до небес, а себя при этом считаем не слишком-то значительной величиной, мы добровольно отказываемся от своей силы, и отдаем ее этому человеку. То же происходит и в случае, если мы считаем кого-то ниже и слабее себя и начинаем спасать его, хотя он в этом не нуждается. Делиться энергиями любви не значит отдавать силу. Осталась ли твоя сила в прошлом? Понять это очень просто. Если что-то до сих пор вызывает боль, если в тебе живы прошлые обиды, значит, ты отдала свою силу людям и событиям из прошлого. Эта то сила тебе и не достает в настоящем, а без силы нельзя творить чудеса. Как мы теряем свою силу? Когда делаем что-то вопреки себе, против чего протестует сама душа. Когда хочется сказать «нет», а говорим «да». Когда соглашаемся на что-то неприятное и вредное для себя. Когда через силу общаемся с нелюбимыми или просто неприятными людьми. Когда работаем на нелюбимой работе. Когда думаем одно, говорим другое, а делаем третье. Такое несоответствие мыслей, слов и поступков буквально разбивает нашу энергию на части. Когда живем мечтами о будущем или воспоминаниями о прошлом. В этом случае, в настоящем моменте, нам не хватает энергии. Вспоминать прошлое нужно только для того, чтобы исцелить душевные раны. Мечтать о будущем тоже нужно, если это конкретные планы, которые мы намереваемся воплотить. Когда раздражаемся, злимся, обижаемся, пребываем в унынии, плохом настроении. Когда пытаемся переделывать других людей или берем на себя их проблемы, заботы, делаем за них то, с чем они должны справляться самостоятельно. Неси ответственность только за себя, ведь единственный человек, которого ты можешь изменить, это ты сама. Когда живем чужой жизнью, когда наши мысли заняты только другими людьми, а не тем, что нужно нам. Когда слишком много говорим, пустая болтовня истощает силы. А еще нельзя рассказывать, кому попало, о своих планах, мечтах, а также о каких-то очень личных и дорогих тебе вещах. Вокруг немало завистников, которые могут отобрать твою силу. К тому же, выбалтывая свои мечты и заветные желания, мы лишаем их энергии, ее уже может не хватить на осуществление желаемого. Первый шаг к возвращению силы. Избавиться от напряжения. Все прошлые обиды, переживания, боль, которую ты несешь в себе, создают напряжение в твоем теле. Там, где напряжение, там блокируются энергетические потоки. Когда энергии не хватает, и удача отворачивается, и желания не исполняются. Боль прошлого будто бы замораживает тебя и не дает жить по-настоящему. В таком состоянии ты словно заколдована. На тебя будто бы наложены ледяные сковывающие чары. Расколдовать себя, оттаять, вернуть себе тепло, свет, жизнь, оторваться от этого леденящего прошлого – это очень важная задача и ты с ней справишься. Практика снятия напряжения. Зажги свечу и некоторое время смотри на пламя. Представь свой позвоночник в виде столба света и мысленно соедини свою энергию с энергией пламени. Дыши глубоко и медленно. Представь, что энергия приходит в движение. Свет струится по твоему позвоночнику. Эта энергия постепенно наполняет твое тело теплом и светом. Каждая мышца расслабляется, словно оттаивает. Подержи ладони с двух сторон от пламени свечи, а потом хорошенько разотри их. Представь, что и ладони, и каждый палец наполняются энергией. Твои руки излучают тепло и будто светятся изнутри. Положи ладони на лоб. Поглаживай лоб от центра в стороны, представляя, как снимаешь оставшееся напряжение со лба. Снимай напряжение ладонями а затем стряхивай их над пламенем свечи. Точно так же убери напряжение с глаз, щек, подбородка, затылка, шеи. Повторяй при этом вслух или про себя. Я снимаю все напряжение, все тревоги, переживания, все стрессы и всю боль. Я снимаю ледяные чары. Я оттаиваю, оттаиваю, оттаиваю. Погаси свечу а затем некоторое время отдыхая, сидя или лёжа, в расслабленной позе и ни о чём не думая. Можно дополнительно использовать и ещё несколько техник для снятия напряжения. На выбор. Ритуал с потоком воды. Можно выполнять этот ритуал, принимая душ, но можно встать и под воображаемый поток воды, например, под струи водопада. Ты подставляешь макушку под текущую сверху воду. Она смывает все напряжение, все переживания, стрессы, негативные эмоции. Энергии внутри тебя начинают двигаться легко и свободно. Вода освобождает и обновляет тебя. Ритуал с чашкой чая. Завари чай с мятой, мелиссой или другими травами. Зажги свечу, сядь в удобную позу. Поставь чашку так, чтобы в ней отражалось пламя свечи. Размешай чай ложечкой, чтобы в чашке получился водоворот, и, глядя в эту воронку, скажи, «Энергия любви наполняет эту чашку, чтобы освободить меня от всех стрессов и напряжения и от всего того, что мешает мне обрести всю свою силу». Затем отпей немного чая и представь, как очищающая и освобождающая энергия любви заполняет тебя, расслабляя каждую мышцу. Каждый нерв, каждую клетку твоего тела. Снова размешай чай и, глядя в получившийся водоворот, скажи. Энергия любви заполняет, очищает меня и восстанавливает всю мою силу. Допей чай, погаси свечу и посиди немного в темноте и тишине. Ритуал солнечной энергии. Я провожу этот ритуал на природе в солнечный день или просто представляю солнечный луч. Закрой глаза, расслабься и представь, как солнце пригревает тебя. Ты словно находишься внутри солнечного луча, и солнечная энергия заполняет тебя изнутри. Тепло и свет солнца растапливают лёд в твоей душе, снимают напряжение со всего тела. Ты дышишь глубже и свободнее. Тебе хочется потянуться, размять руки и ноги, подвигаться, сделай это. Представь, как поток солнечной энергии протекает через тебя и уносит все остатки напряжения. Концентрация на дыхании. Эта практика выполняется сидя или лежа. Закрой глаза, дыши как можно медленнее и глубже. Сделай 2-3 вдоха и выдоха без пауз. Затем 2-3 вдоха и выдоха с задержкой дыхания на 2-3 секунды после каждого вдоха и выдоха. Продолжай дышать так и дальше, постепенно замедляя дыхание. Стремись к тому, чтобы выдох был продолжительнее, чем вдох. Вдох, и энергия заполняет твое тело. Выдох, и с тела уходит все напряжение. Ванна с эфирными маслами и травами. Снять напряжение мне помогает теплая ванна. Я добавляю туда морскую соль, эфирные масла и настой трав. Я представляю, что в воде растворена мягкая и теплая энергия любви, которая обволакивает меня и освобождает от малейшего напряжения. Иногда я позволяю себе плакать. Вода смывает слезы вместе с обидами и болью. После ванны я всегда принимаю прохладный душ. Он дает тонус. Ритуалы возвращения силы из прошлого. Полностью вернуть магическую энергию. Тебе помогут ритуалы на возвращение силы из прошлого и от людей, которым ты невольно ее отдавала. Это не только никому не навредит, но даже принесет пользу. Люди, которым ты отдавала свою силу, все равно не могут ею пользоваться. Ведь человек может использовать только собственную силу. Чужая сила бесполезна и даже вредна. Она сковывает, мешает проявиться своей собственной силе. Вызывает ли у тебя дискомфорт? мысль о каком-то человеке. Это значит, что в твоей душе есть болезненная и истощающая тебя энергетическая связь с ним. Возможно, тот человек ощущает то же самое. Некоторые люди предпочитают страдать и не хотят разрывать болезненные связи. Но ведьма никогда не выбирает страдания. Она выбирает любовь, радость и свободу. В арсенале природной ведьмы множество ритуалов, помогающих вернуть силу. Выбирай те, что тебе по душе, и проводи их тогда, когда почувствуешь потребность. Ритуал освобождения от боли прошлого. Сними напряжение с помощью любой практики. Зажги свечу и подержи над пламенем обе ладони, чтобы наполниться энергией. Вокруг свечи разложи разные предметы белого, желтого или золотистого цветов. Это могут быть камни, украшения, кусочки дерева, семена и цветы. Представь, что энергия пламени и всех природных предметов соединяется с твоей энергией. Твой позвоночник наполняется светом. Ты окружена золотистым сиянием. Это защитный кокон энергии. Возьми свечу в руки и посмотри на пламя. Погаси свечу, отставь в сторону и закрой глаза. Представь, что ты по-прежнему держишь свечу в руке. Вокруг язычка пламени представь ярко-белый шар энергии. Теперь вспомни неприятную ситуацию из прошлого во всех подробностях. Вспомни место, где это было, что ты видела вокруг, кто участвовал в этом, кроме тебя. Представь, что ты находишься в центре этого события и держишь перед собой свечу с ярко-белым сверкающим шаром энергии. Шар освещает все пространство и все напряжение, которое было в воздухе, Мгновенно исчезает, будто яркое пламя твоей свечи пережгло все энергетические ниточки, которые были туго натянуты между тобой и другими людьми. Мысленно находись еще какое-то время в этом месте, пока вокруг не останется лишь белое сияние. После ритуала обязательно заземлись. Мы теряем силы не только когда отдаем кому-то энергию, но и в том случае когда забираем энергию чужих переживаний, связанных с нами. Она очень мешает нам и может вызывать боль и переживания. Вот почему ведьма время от времени очищается от чужих энергий. Так мы избавляемся от того, что мешает нам быть собой. Следующие ритуалы направлены на очищение своей энергии от влияния других людей. Ритуал «Стена пламени». Представь человека, с которым у тебя отрицательная эмоциональная связь. Зажги свечу и мысленно поставь ее между собой и этим человеком. Попроси огонь, чтобы сжег все эмоциональные связи между вами. Представь, что возникла стена пламени, и ты смотришь на этого человека сквозь пламя. Обратись к нему по имени. Скажи вслух о том, какие неприятные чувства он оставил в твоей душе. Боль, обиду. Гнев, разочарование. А затем скажи «Я прощаю тебя», «Я отпускаю тебя», «Я забираю у тебя то, что принадлежит мне», «Я возвращаю то, что принадлежит тебе». Сделай глубокий вдох и представь, что вдыхаешь свою силу, забирая ее у этого человека. После энергично выдохни и представь, что отпускаешь все эмоции и частички энергии оставленный в твоей душе и твоем теле этим человеком. Затем представь, что этот человек уходит, постепенно уменьшаясь в размерах, и вот исчезает из твоего поля зрения совсем. Стена пламени опадает и исчезает. Ритуал возвращения своей силы при помощи дыхания. Зажги свечу, окружи себя любимыми вещами, камнями, украшениями растениями. Представь себе человека, который вызывает у тебя болезненные эмоции. Подумай обо всем том хорошем, что принесли тебе ваши отношения. Мысленно поблагодари его за то, что он подарил тебе приятные чувства. Затем скажи «А теперь я забираю назад свою силу». Поверни голову вправо, а затем начинай медленно поворачивать ее в другую сторону, к левому плечу, одновременно делая глубокий длинный вдох. Закончив поворот головы к левому плечу, скажи «Я возвращаю тебе твое». Затем с выдохом медленно поворачивай голову к правому плечу. Делая выдох, представляй, что выдыхаешь всю свою боль, обиды, переживания, все то, что связывало тебя с этим человеком. Что помогает не растрачивать силы? Общение с природой. Природа и ее стихии – твои лучшие помощники в деле очищения и укрепления магической энергии. Дыхательные практики и практики заземления. Положительные эмоции – это лучшая защита от чужих негативных энергий. Активное движение, танцы, а также хорошая музыка. Отказ от общения с людьми, которые портят настроение. Мудрое отношение к обидам, чужая критика или замечание – это повод потренировать свою магическую силу. Я всегда мысленно благодарю тех, кто заставляет меня страдать, ведь благодаря им я становлюсь еще сильнее.